И патриотически настроенные современники разделяли его веру. Посожков, например, отважно уверен, что мы можем обойтись без иноземных товаров, а иноземцам без наших и 10 лет не прожить, и потому нам подобает над ними господствовать, а им рабствовать перед нами. По-видимому, с той же целью поднять предпринимательскую энергию,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 Вызвались устроить компанию и основать шелковую мануфактуру. В компанию был принят сам князь Меншиков. Пётр дал ей широкие привилегии и щедрые пособия, и учредители поставили дело на широкую ногу, но скоро перессорились. Меншиков от компании был отставлен и заменен генерал-адмиралом графом Апраксиным, причем компании даны были новые льготы,